В Руане, на площади кармелитов, он цел и невредим в своем надежном сплаве. 93% меди, 7% олова. Однако на нем по-прежнему видны подтеки. Кажется, что каждый год он проливает новые бронзовые слезы, которые оставляют блестящие дорожки на щеке. Это не то чтобы неуместно. Флобер любил порыдать. Слезы текут дальше по его телу. рисуя ему замысловатый жилет и раскашивая брюки в полосочку. И это тоже не кажется неуместным. Напоминание, что он любил салонную жизнь, не меньше, чем уединение в кроссе. В нескольких сотнях ярдов к северу, в музее естественной истории, меня провели наверх. Это было неожиданно. Я считал, что резервные коллекции всегда хранятся в подвалах. В наши дни внизу, должно быть, устраивают развлекательные центры, кафетерии, видеоигры, таблицы и все остальное, что облегчает обучение. Почему они так хотят превратить учебу в игру? Им нравится ребячиться, даже со взрослыми. Особенно со взрослыми. Это была небольшая комната, Примерно восемь на десять футов, с окнами справа и рядами стеллажей слева. Несмотря на окна в потолке, в ней было довольно темно, как будто здесь на последнем этаже находился склеп. Хотя... Впрочем, это была не окончательная могила. Некоторые из этих существ... Извлекались на свет Божий, чтобы заменить с собой съеденных молью или вышедших из моды коллег. Так что это была двусмысленная комната. Полуморг, получастилище. И запах здесь был неопределенный. Что-то среднее между операционной и кабиной лавкой. Везде, куда ни посмотришь, были птицы. Полка за полкой, полные птиц. и каждая присыпана белым пестицидным порошком. Мне указали на третий проход. Я осторожно пробирался между стеллажами, а потом посмотрел вверх. Там редком сидели амазонские попугаи, из пятидесяти осталось только три. Некогда яркое оперение было приглушено пестицидной пыльцой. Они смотрели на меня как трое насмешливых, востроглазых, покрытых перхотью и не слишком респектабельных старичков. Они казались, не могу не признать, слегка придурковатыми. Я смотрел на них с минуту или около того, а потом отправился во свои Может быть, один из них был тот самый.